Адамберг медленно шел по пустынному перрону станции кардинал Лемуан в направлении Аустерлиц. Он молчал, голова опущена, а Пи шагал чаще, стараясь не отставать, потому что этот полицейский, хотя и полицейский, и стремящийся спасти шкуру женщины в пальто, был, тем не менее, человеком из приличного общества и к о м п а н и и А это редкость, когда постоянно приходится толкать перед собой тележку. Адамберг посмотрел, как между рельсами пробежала мышь. «На самом деле», — вдруг сказал Пи, беря под руку своего спутника, — «у меня тоже есть мысли». «О чем?» «О кругах. О рождении. Возьмем, например, пуговицу на вашей куртке». «Вы знаете, что она круглая?» Адамберг пожал плечами. «Не знаю, замечал ли я эту пуговицу». «Я тоже. И эта пуговица, я бы сказал, имеет 51 миллиметр в окружности». Адамберг остановился. «И это продвигает нас». «К чему?» — спросил он серьезно. Пи покачал головой. Даже полицейский мог бы разглядеть в этом ключ нашего мира. Когда я был маленьким, в школе при приюте меня называли 3 и 14 сотых. Ухватываете шутку? Пи. 3 и 14. Диаметр круга, умноженный на 3 14, равен длине окружности. Такая вот мелочь. Но она стала важной. В моей жизни, возможно, эта удача свыше, что мое имя растворилось в кофе. Я стал числом, и никаким попало числом. — Я понимаю, — сказал а д а м б е р г Вы не можете охватить того, что я знаю, потому что Пи работает с любым кругом. Это открыл один грек. Хитрющими были эти греки. Вот твои часы, ты можешь узнать окружность твоих часов, если это тебя интересует. Твой бокал для вина, если захочешь знать, какую окружность ты пьешь. Колесо твоей тележки, окружность головы, печать в мэрии, дырка в твоей обуви, серединка маргаритки, дно бутылки, шары для игры. Мир состоит из кругов. Вы об этом думали? Итак, я, Пи, я знаю о них, о всех этих кругах. Задайте вопрос, если не в е р и т ь Маргаритка. С лепестками или только сердцевина? Середина. 12 миллиметров днем мы говорим о довольно крупной маргаритке. и сделал перерыв, чтобы его информацию можно было по достоинству оценить. «Вот», — заметил он, качая головой, — «это моя судьба. А какой самый большой круг, последний круг?» «Окружность Земли». «Да, вижу, вы поняли. И никто не может знать окружность Земли, не используя Пи. В этом вся хитрость. Таким образом, я стал ключом». Этого мира Скажете, к чему Это меня привело Если бы решил мое дело Как ты решаешь круги Это было бы что-то Я не люблю Диаметр Я понял Как зовут ту женщину Никакого имени Запрет А в самом деле Она тоже, тоже Потеряла свое имя — Да, — сказала дамберг улыбаясь но у нее не осталось даже начала хорошо тогда дадим ей число как и мне это будет милосерднее чем говорить о ней как о, о той женщине н а з о в е м ее 4 21 со потому что она она взяла главный приз ну если хочешь будем говорить 421 со Адамберг привел Пи к маленькому отелю, расположенному в трех улицах от комиссариата. Он медленно вернулся в кабинет. Там его уже полчаса ждал уязвленный эмиссар министерства. Адамберг знал его. Молодой, блестящий, агрессивный и трусливый. — Я допрашивал свидетеля, — сказал Адамберг, бросая куртку кучей на стул. — Вам потребовалось много времени, комиссар. — Да. — Узнали что-нибудь? — Окружность, сердцевины Маргаритки, довольно крупной Маргаритки. — У нас нет времени, чтобы развлекаться. Думаю, вам это хорошо объяснили. — Трудный парень, и у него в сущности есть для этого основания. Но он знает кучу вещей. — Срочность, комиссар, и у меня есть приказ. Вас не учили, что любого трудного парня можно расколоть меньше, чем за четверть часа? Да. Чего вы ждете? Когда он простит. Вы знаете, что я могу забрать у вас дело. Если на него давить, он не станет говорить. Помощник секретаря положил кулаки на стол. Тогда как? Он поможет нам, если мы поможем ему. И что он хочет черт побери заработать на жизнь продавая губки семьсот32 гнилые губки по 5 франков за штуку и все просто купить у него эти испорченные губки помощник секретаря быстро посчитал в уме утром у вас будет 50 тысяч франков в 8 часов сказал он вставая и поверьте я иду на это одолжение вам только из-за ваших блестящих характеристик я хочу иметь информацию самое позднее в 10 часов полагаю вы действительно не поняли господин помощник секретаря сказала дамберг не шевелясь на своем стуле что именно парень не хочет чтобы его купили он хочет продать свои губки семьсот тридцать две губки людям, д е в я и тысячам с е м и т р и д в у м людям». «Вы смеетесь? Или что, комиссар? Вы, возможно, воображаете, что я собираюсь продавать губки этого парня? Что я собираюсь послать всех государственных чиновников бегать по улицам?» «Это не подошло бы», — спокойно сказал Адамберг. «Он хочет продать свои губки сам». помощник секретаря наклонился к адамбергу скажите мне комиссар случайно губки этого парня не в о л н у ю т вас больше чем жизнь этой 4 и 21 сотую? закончил аддамберг это ее кодовое имя здесь мы не произносим ее настоящего имени да так лучше сказал помощник секретаря внезапно понижая голос у меня есть кое-что вроде р е ш е н и е сказал адамберг для губок и для 421 он согласится адамберг пожал плечами возможно в 7:30 утра комиссар постучал в дверь номера питу сцена продавец губок уже встал и они спустились в бар отеля адамберг поставил кофе и протянул пи корзинку с хлебом В моей комнате был божественный душ сказал пи 26 сантиметров окружность струи внизу прямо хлещет человек а как там что ну 4 и 21сот выкарабкивается за нею п р и с м а т р и в а ю т пять полицейских она произнесла несколько слов но ничего не помнит шок — сказал Пи. — Да. У меня ночью возникла одна мысль. И у меня. Я тут кое-что записал. Пи откусил бутерброд и стал рыться в кармане брюк. Он достал бумагу, сложенную вчетверо, и положил ее на стол. — Я там все отметил, — сказал он. Горло парня, его странный вид, одежду, марку, драндулета и номер машины. Адамберг поставил чашку и уставился на пи. — Ты запомнил номер его машины? — Цифры. Это мой конек. С рождения. Адамберг развернул бумагу и быстро просмотрел ее. — Спасибо, — сказал он. — Не за что. — Я должен позвонить. Адамберг вернулся через несколько минут. — Понеслось, — сказал он. Ты думаешь о том, что с этим номером вам поймать парня расплюнуть? Схватите днем. Ночью я кое-что придумал, чтобы продать твои губки. Пи скривил лицо в гримасе и сделал глоток кофе. Да ну, я тоже представь себе. Я их засовываю в тележку, я ее толкаю в течение года и прошу людей их купить за пять франков штука. Другая мысль. Новая морока. Ну, теперь у вас есть вся информация. А хорошая идея? Странная. Полицейская хитрость. Человеческая. Дай что-нибудь взамен пяти франков. Пи положил руки на стул. Хорошо, но у них есть губка. Скажите, вы меня принимаете за... Нечестного человека. о н е гнилые, твои губки. Ну и что? Им же болтаться в грязной воде. Незавидная судьба быть губкой. Ты даешь губку и кое-что еще. Что? Ты пишешь их имя на парижской стене? Что-то не схватываю. Каждый раз, когда кто-то покупает у тебя губку, ты пишешь... Его имя краской на стене, на одной и той же стене. Пина хмурил брови. — И я... я располагаюсь перед ней с товаром? — Вот именно. Через полгода у тебя будет большая стена, покрытая именами. Что-то вроде гигантского манифеста покупателей губок. Объединение. Почти памятник. — Смешные вы, люди! — «Что вы хотите, чтобы я делал у этой стены?» «Она не для тебя. Для людей». «Но они пройдут мимо, эти люди». «Не пройдут. Возможно, около тебя и тележки выстроится очередь». «С чего ради, скажите на милость?» «За компанию. И немного, просто так. Это уже немало». «Потому что им этого захочется?» «Ну, не настолько, как ты думаешь». Пи погрузил хлеб в кофе, откусил кусочек и погрузил снова. Не могу решить, дурацкая эта идея или что-то замечательное. Я тоже. Пи закончил кофе и скрестил руки на груди. И вы полагаете, что я мог бы написать и свое имя? Спросил он. Например, внизу справа. Как если бы я подписал весь этот базар, когда он будет закончен. Если тебе так захочется. Но придется оплатить губку. В этом вся соль. н т э т о понятно. Вы меня принимаете за жулика? Пи размышлял еще, не шевелясь, в то время как Адамберг надевал куртку. Знаете что, сказал Пи, есть загвоздка. Дело в том, что у меня нет никакой стены. У меня тоже. Я добыл ее этой ночью. У Министерства внутренних дел. И поведу тебя ее посмотреть. «А Мартен?» — спросил Пив, вставая. «Кто такой Мартен?» «Ну, моя тележка». «Да, конечно. Твой Мартен всегда будет под бдительной охраной полицейских. Он видел исключительные события, которые дважды в жизни не повторяются. Береги его». У двери часовни Адамберг и Пи молча рассматривали высокую стену одинокого серого здания, заканчивающейся крутой крышей. «Это государственное?» — спросил, наконец, Пи. «Они не пожелали дать мне тракадера». «Еще бы!» «Можно рисовать поверх», — сказал Адамберг. «Да, одна стена стоит другой». Пи приблизился к зданию, прощупал ладонью поверхность. — Когда я могу начать? — Краски и лестницу получишь завтра, а затем крутись сам. — Могу я выбирать цвета? — Ты тут командуешь. — Я возьму для краски круглые горшки. Это даст мне диаметры. Мужчины пожали друг другу руки, и Пи... поморщился ты не обязан этого делать напомнил адамберг возможно это дурацкая идея мне она нравится через месяц у меня уже будут имена до середины бедер что тебя беспокоит 4 и 21 она знает что именно я питу сен нашел мерзавца который стрелял в нее узнает Адамберг медленно удалялся, руки в карманах. — Эй! — закричал Пи. — И вы, полагаете, она придет? Полагаете, она придет ко мне купить губку, о ставить свое имя? Адамберг повернулся, поднял глаза к серой стене и развел руки, выражая полное недоумение. — Ты сам это узнаешь! — крикнул он. — А когда узнаешь... — Скажи мне! — он махнул рукой и продолжил свой путь. — Именно ты пишешь историю, — прошептал он, — а я, я приду ее читать. Конец. Конец начитанной книги.